Фома Фомич, которого разбирала все более и более, громко захихикал. «Да нет, я так! Ничего!» — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. «Давайте, давайте, продолжайте! Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу. Вот и Степан Алексеевич с удовольствием слушает про знакомство ваше с петербургскими литераторами».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 — Вольтерьянцы, то есть... Вольтерьянцы только и есть! — Сочинительис! Вольтерьянцыс! — проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. — Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеевич. Так Валентина Гнатьевич отзывался на медне Да, отзываться изволили. Меня самого вольтерьянцев обозвали с ей-богуса, богу ведь я всем известно так еще мало написал То есть крынка молока у бабы с кисницей, господин Вольтер виноват. То есть Вольтер, как там, не знаю, все вот так вот у нас. — Ну, это нет. Нет, нет, нет, нет, нет, — заметил дядя с важностью. — Это заблуждение. Вольтер, он был только острый писатель. Он смелся над предубеждениями, а вольтерянцем никогда не бывал. Вольтер-то. Не, никогда не бывал. Это все про него враги распустили. За что же в самом деле, все на него на бедняка? Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился. — Да нет, я вижу это, Фома, все... Я про, про журналы! — проговорил он со смущением, желая как-нибудь поправиться. — Ты, брат Фома, совершенно был прав, да, да, да, да, да, да, когда наметни внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо, но... Что, в самом деле, просвещение распространяют же, да? Ну, не то, чтобы какой же будешь-то сын Отечества, если уж на это не подписаться. Ну, не правда ли, Сергей? Хм. Ну, да, вот. Ну, вот, хоть современник, пожалуйста. Вот. Но, знаешь, Серёж, самые сильные науки, по-моему, это всё в толстом журнале. Как без чего. Ну, этот, большой такой, в этот... Ну, в жёлтой обёртке-то. Отечественные записки, папочка... Да да, да, да, да, да, да, да, именно Вот, да, отечественные записки И превосходное название Сергей, не правда ли, так сказать Все отечество сидит, да это Записывает, да, о, благороднейшая Цель, полезный Журнал, и какой толстый Толстый ведь, поди-ка поди Сам-то издай такой дирижанс а, а, а науки такие, что Глаза из-за лба чуть не выскочат На медь не прихожу, вот, вот, вот Лежит книга, да, взял из Любопытства, развернул, до три страниц и разом отмахал. Право, брат, рот разъянул. И знаешь, а в чем толкование? Что, например, значит метла, лопата, это, как ее дуру-то эту, чумичка, ухват, по-моему, вот по-моему, метла, так она метла и есть. Ухват, он так и есть ухват. Не, брат, подожди, ухват-то выходит по-ученому не ухват, а эмблема или, как ее... «Мифология, что ли, какая-то? Уж я не помню, до чего дошло-то, а помню только, что такое -то что-то вышло. Вон оно как! Вон оно мы до чего дошли-то, а?» Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понурив голову, стал у порога. Фома Фомич значительно взглянул на него».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 — Ты это... Куда ты сбираешься-то? — вскричал, наконец, дядя. — Я сбираюсь. — Покинуть ваш дом, полковник, — проговорил Фома слабым, но самым спокойным голосом. Я решился идти, куда глаза глядят, и потому нанял на свои деньги простую мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок. Он невелик. Несколько любимых книг, Две перемены белья, да и только. Я беден, Игорь Ильич, Но ни за что на свете Не возьму теперь вашего золота, От которого я еще и вчера Отказался. Ну, ради бога, Фома,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 Послышались отдаленные раскаты грома. Начиналась гроза.